Лужайка представляла собой травянистый откос с наклоном под 45 градусов. Френ с полным блаженством загорал. Да, на не такого и в помине нет, пробормотал он, не открывая глаз. Поглядел бы ты на холодное полушарие. В 20 милях отсюда есть местечко, где кислород течет, как река. Но да, заливаешь. Клянусь. Ну, ладно. «Это еще что?» «А вот представь себе, Айва, в те славные деньки, когда вторая рука моя была еще при мне, мотался я как-то помню. не ты просто не поверишь». Дальше последовал сногсшибательный рассказ. И Айва, конечно, не поверил. После продолжительной паузы он, позевывая, проговорил. «Да, в наше время таких парней уже не сыщешь, это точно».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 Зарегистрированный брак? Угу mm -hmm. Честно говоря, до сих пор не понимаю Зачем ему это понадобилось Они улетели на Калган Медовый месяц Калган, Калган, На Колган? И давно? Фрэн широко улыбнулся и многозначительно проговорил А как раз перед тем Как Мул Объявил войну Академии Да что ты говоришь?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 Айва был потрясен до глубины души и отплатил Фрэну доверием. — Это хорошо, Френ. Знаешь, говорят, у нас есть 500 кораблей, которые готовы вступить в бой по первому приказу. Френ хвастливо уточнил. — Даже побольше, пожалуй, вот это настоящая стратегия. Это мне по вкусу, только не забывай, — добавил он, пошлепывая себя по животу. Мол, он тоже не дурак Про Харлегар слышал? Я слышал, будто он там потерял 10 кораблей Ага, но у него было еще 100 И Академии пришлось убраться по добру, по здорову Для нас будет только хорошо, если он покажет этим выскочкам, где раки зимоют, Только вряд ли у него это скоро выйдет Он задумчиво покачал головой Но вот вопрос... «Откуда у Мула столько кораблей?» — спросил Айва. «Поговаривают, будто кораблями его снабжаем мы». «Мы? Торговцы!» — загрохотал Френ. «Ну ты даешь! В Хейване находятся самые крупные верфи, но мы сроду ни для кого, кроме самих себя, кораблей не делали».